Лампочка несколько раз мигала, сказала я. И я учила французские глаголы. Мистер Марлей склонился над журналом и действительно записал своим мелким аккуратным почерком: 19 часов 43 минуты. Рубин вернулся из 1956 года. Делала там домашнее задание, лампочка мигала. Я сдержала смешок. Ну что ж, порядок есть порядок. Его знаком наверняка была дева. Хоже было то, что было уже так поздно, и я очень наделась, что мама не отправит Лесли домой, пока я не вернусь. Но мистер Марлей, кажется, не очень торопился. Сейчас он с убийственной медлительностью закрывал свою авторучку. «Я и сама найду дорогу назад», — сказала я. «Нет, вы не должны», — испуганно сказал он. «Я лично сопровожу вас до лимузина». Мистер Марлей захлопнул журнал и встал. «И я должен завязать вам глаза. Вы же это знаете». вздохнув, я позволила повязать себе вокруг головы чёрный платок. Я так и не понимаю, почему мне нельзя знать дорогу в это помещение, особенно если учесть, что я его уже давным-давно знаю. "Да потому что об этом стоит в аналах", удивлённым тоном ответил мистер Орлей. "Что вырвалось у меня? Моё имя стоит в аналах и что я не должна знать дорогу? Когда Теперь в голосе мистера Марлея отчётливо слышалась неловкость. Естественно, там не стоит ваше имя, иначе бы все эти годы другой рукин. Я имею в виду мисс Шарлоту, он поперхнулся и замолчал. И я услышала, как он открыл дверь. "Позвольте", спросил он, взял меня за руку и вывел в коридор. И хоть я и не могла видеть, но была уверена, что он снова покраснел, потому что у меня было чувство, как будто я иду рядом с обогревателем. А что точно стоит там обо мне, спросила я. Извините, но я действительно не могу. Я и так уже слишком много сказал. Можно было практически слышать, как он вздивал руки во всяком случае, то, который он не держал меня. И этот тип должен был быть потомком опасного ракоти, да посмеяться. Пожалуйста, Лео, сказала я как можно дружелюбнее. С сожалею, но от меня вы больше не услышите ничего. Воздинадс захлопнулась тяжёлая дверь. Мистер Марлей отпустил мою руку, чтобы запереть её на ключ, на чего ему понадобились целых 10 минут. Я попыталась выжить из времени максимум возможного, тем, что наконец сама сделала неуверенный шаг. Мистер Марлей снова взял меня за руку. И это было хорошо, потому что без лоцмана я бы в этом лабиринте быстро врезалась бы в стену.